Глава двадцатая. Просьба контрабандиста. Пока троица Харди тихонько приближалась к Снатману сзади, голос снаружи крикнул. — Нет уж, Снатман, тебе это с рук не сойдет. Лучше сдавайся безо всякой пальбы. — Ни за что не сдамся. Дом окружен полицейскими и береговой охраной. — А мне плевать, — заявил бандит, размахивая руками. «У меня в плену три заложника и один служащий береговой охраны». «Он что, тоже в доме?» Снатмен расхохотался. «Хотите меня подловить, а? Не стану я на этот вопрос отвечать». Ему ничего не ответили. Контрабандиста это, по всей видимости, встревожило. «Нечего там языками чесать!» — крикнул он полицейским. «Вам это не поможет!» «Вы все под мою дудку запляшете! А еще...» Точно три ловкие пантеры — Фрэнк, Джо и их отец — накинулись на неосторожного контрабандиста. Мистер Харди выбил у него из рук пистолет. Оружие вылетело в окно и с глухим стуком упало на землю. Братья заломили ему руки за спину, а ноги стянули ремнями. Снизу раздался победный клич — Чет Мортон не сумел сдержать радости. «Харди сцапали Натмана. «Мои люди ни за что вас внутрь не пустят!» — вскричал пленник. Он рычал, извивался, крутился в руках у захватчиков. Мистер Харди, опасаясь, как бы на крике главаря не сбежалась вся банда, зажал ему рот ладонью. К этому времени, что в доме, что около него уже царила страшная неразбериха. Полицейские штата вместе с береговой охраной ворвались в парадную дверь из черного хода. Дом оцепила охрана, чтобы никто из преступников не сбежал через окна. Громыхнуло несколько выстрелов, но вскоре бандиты сдались без боя. Нападение на их главаря и неожиданная атака полиции выбили у них почву из-под ног. Харди дожидались подмоги наверху вместе со своим пленником. Чет и Тони тут же поднялись к ним, а следом за ними Биф, Фил и Джерри, немало удивившие своим появлением братьев Харди. Друзья быстро обменялись рассказами о случившемся, а мистер Харди от души похвалил друзей Фрэнка и Джо за старания. Снатман же хмуро поглядывал на ребят. А вскоре на этаж поднялись и Бертрам с Брауном в компании капитана Райдера. Полицейский тут же заковал контрабандиста в наручники и хотел было его увести, Но тут Фрэнк сказал. «В этой преступной схеме замешан еще один человек, которого пока не поймали». «Ты имеешь в виду того бандита, который уехал на грузовике?» — уточнил Райдер. «Мы объявили план перехват, так что с минуты на минуту его задержат». Фрэнк покачал головой. «Нет, я говорю о человеке, который приятельствует с Али Сингхом, матросом с корабля Марко Пола. У этого самого приятеля есть маленький грузовой корабль. Сейчас он стоит на якоре где-то неподалеку. Снатмен хотел, чтобы мы с папой и Джо уплыли отсюда на борту этого корабля и окончили свои дни в океане. Король контрабандистов, который за последние минуты не проронил ни слова, не выдержал и воскликнул». «Да ты с ума сошел! Это сплошная ложь! Нет у нас никаких кораблей неподалеку от берега!» Но никто не обращал внимания на его вопли. Когда он, наконец, затих, Джо продолжил рассказ. «Я подозреваю, что вашего сослуживца держат в плену на борту того самого корабля», сказал он, обращаясь к береговой охране. «Капитана зовут Фостер». «Сослуживца? Хочешь сказать...» Айрос на том корабле?» — переспросил старшина Браун, не веря своим ушам. Айрос? Мы такого вообще не знаем», — заметил Фрэнк. Они с братом переглянулись, а потом многозначительно кивнули. «Если только он не выдает себя за Джонса!» «В чрезвычайной ситуации это вполне возможно. Он у нас, скажем так, отвечает за контрразведку». Ему поручили внедриться в банду контрабандистов, но в субботу он пропал и на связь больше не выходил. «А я его сразу раскусил», — хвостливо заявил Снатмен. «Нас таким имечком не одурачить! Я видел его на патрульной лодке!» Фрэнк и Джо решили, что именно этот момент они ненароком и застали, когда смотрели в телескоп. Они рассказали, как спасли Джонса после того, как его едва не убило взрывом гранаты. Не умолчали братья и о том, что злоумышленники ворвались на ферму Кейнов, связали фермера и его супругу и похитили Джонса. Капитан Браун пообещал отправить патрульную лодку на поиски корабля капитана Фостера. «Мы вас тут подождем», — пообещал капитан Райдер. «Это дело и вашего ведомства, и нашего». «Шутка ли? Два похищения на суше? Кража с Марка Пола? Вторжение незарегистрированного судна в наши воды?» Пока старшина отсутствовал, Харди попытались допросить Снатмана. Но тот наотрез отказался признавать участие в контрабандистских операциях и провозе украденных грузов из одного штата в другой. Тогда Фрэнк решил зайти с другой стороны в надежде на то, что рано или поздно контрабандист признается в том, в чем совсем не хотел бы. «Слышал, вы унаследовали этот дом от своего дяди, мистера Поллита, начал юный сыщик. «Все так. А твое-то какое дело?» Фрэнка такая резкость нисколько не поколебала. Да просто хотел расспросить про туннель, лестницу и пещеру, «Больно это все интересно», — обходительно поведал он. «Их ваш дядя построил?» «Нет», — ответил преступник, позабыв ненадолго об угрюмости. «Он их нашел случайно. Хотел снести стену на чердаке, чтобы расширить этаж. И набрел на потайной коридор». «Понятно», — сказал Фрэнк. «Так кто же его построил? Вы не знаете?» снатман поведал что его дядя пришел к выводу что туннели озера много много лет назад обнаружили пираты они сочли что тут можно устроить превосходное убежище и построили ступеньки ведущие на вершину утеса тогда дровяного сарая не было и в помине пояснил контрабандист а если и был то совсем не такой как сейчас люк правда имелся но вел он в здание которое потом разрушилось от времени а коридор Он был таких же размеров, когда ваш дядя его нашел? Да, он решил, что там квартировали пираты, когда сходили на берег. Какая интересная история, — подхватил Тони Прита. На несколько секунд воцарилось молчание. Снатман обвел юных сыщиков и их друзей внимательным взглядом. Потом посмотрел на Фрэнка Харди и сказал, «Раз уж меня все равно отправят за решетку...» то окуляры от телескопа и инструменты для мотоцикла мне уже ни к чему. Они лежат в ящике на кухне. «Большое спасибо», — сказал Фрэнк. Снова повисла пауза. А потом контрабандист снова заговорил, не поднимая головы и почти смежив веки. «Мистер Харди, а я вам завидую. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду делать такие признания». Вы ведь почти все обо мне разузнали. Но остальное я расскажу позже. Раз уж Айроса, которого и впрямь держат на корабле Фостера, скоро найдут, ни к чему мне больше играть в молчанку. Так вот, мистер Харди, я сказал, что завидую вам. А все потому, что вы воспитали таких славных сынишек, у которых, к тому же, прекрасные друзья. А я... Мне в жизни повезло куда меньше». Папа умер, когда я был еще ребенком. Я был упрямым и непослушным, и мама со мной не справлялась. Я затесался в плохую компанию, а потом... Сами знаете, чем все закончилось. Мой дядя, владелец этого самого дома, мог бы мне помочь, вот только он был самолюбив и черств и никогда не давал нам денег. Мог разве что пригласить меня и матушку в гости ненадолго». Я его ненавидел, потому что всякий раз, когда мы приезжали, он заставлял маму работать в доме до изнеможения. Для нее это был вовсе не отдых. А в один из приездов дядя показал мне логово пиратов, и оно на всю жизнь врезалось мне в память. Когда я связался с бандитами, я все не мог выбросить из головы это местечко. Постоянно думал о том, что из него получится отличный штаб для контрабандистов. Пока дядя был жив, я боялся им пользоваться». Но, когда узнал о его смерти, решил, что вот он, мой шанс. Как вы уже знаете, мне не хватило духу заявить о своих законных правах на дом. Но сейчас я планирую это исправить. Конечно, мне предстоит долгое заключение, так что, казалось бы, какой мне прок от дома. Но я хочу попросить исполнителей завещания организовать тут на дядины деньги приют для мальчиков. Место, где смогут обрести кров те, у кого дома, не все благополучно. Все, кто слышал рассказ Снатмана, этого короля контрабандистов, до того впечатлились резкой сменой его расположения, что на время утратили дар речи. Но когда он поднял взгляд, точно моля своих слушателей ему поверить, мистер Харди произнес «Какое благородное решение, Снатман!» Уверен, мальчишки, которые найдут в этом доме пристанище, будут благодарны его хозяину. Торжественную сцену прервала возвращение главного старшины Брауна. Он рассказал, что одна из патрульных лодок, получив его сообщение о корабле капитана Фостера, вышла на связь спустя несколько минут и доложила, что судно обнаружено. А потом, через четверть часа, Поступила новость о том, что капитана Фостера арестовали, а на его корабле обнаружили пропавшего контрразведчика из береговой охраны и партию товара, которую должен был забрать Снатмен. Пленников увезли из дома Поллита, а братья Харди, их друзья и отец остались одни. «А как мы домой попадем?» — вдруг спросил Чет. Тони улыбнулся. «Думаю, Неаполь нас всех выдержит». Компания направилась к дровяному сараю, открыла люк и спустилась по потайному ходу к озеру, а потом взошла на борт Неаполя. Тони встал у руля. Береговая охрана предусмотрительно оставила переносной прожектор на носу судна, и Тони преодолел узкий туннель безо всяких происшествий. «Папа, что случилось с твоей машиной?» неожиданно спросил Фрэнк. Мистер Харди улыбнулся. «Она в Бейпорте, в гараже. За мной следили, так что я решил уехать из города автобусом, чтобы запутать следы. Вот только это не помогло. По дороге на меня напали люди с Натмана, и я оказался в плену. Но пока у меня есть такая возможность, я хочу всех вас поблагодарить за помощь, ребята. Без вашей славной семерки мы бы наверняка не сумели раскрыть этого дела». А я бы, возможно, и вовсе распрощался бы с жизнью. Фрэнк Джо и их друзья скромно приняли эту похвалу, в глубине души надеясь, что вскоре выпадет шанс поучаствовать в новом расследовании. Смотрю, ты не скупишься на комплименты, вдруг заметил Джо. И все же есть один человек, о котором мы напрочь забыли упомянуть. А между тем, без него мы с Фрэнком вряд ли нашли бы папу. И кто же это? Полюбопытствовал Биф Кринделек Пит Ответил Джо И то верно Согласился Фрэнк Ну-ка, ребята, все вместе Криндельку Питу Честь и хвала Текст читал Владимир Солдатов